Глава десятая. Автосалон, конечно, не ночной клуб, фейс-контроль здесь не столь наглый и вызывающий. Зайти в салон может кто угодно, и в обслуживании никому не откажут, но подозрительные личности все же берутся под контроль. И берутся, и сопровождаются. Уж кто-кто, а Артур эту систему знал, сам ее налаживал. Но думал ли он, что может сам оказаться подозрительной личностью? Не стал он тратить драгоценное время на отдых, и перья не прилезал. Сразу же рванул к Валентину, чтобы застать его врасплох. Он-то, возможно, думает, что с Артуром все. Да и зачем ему надо было причесываться, когда шмотки на нем брендовые? Но потрёпанные немного, да и сам он помет слегка. Но девушка-администратор глянула на него, как на бомжа. И улыбка, которая должна была быть вежливой, стала похожей на гримасу. «Я вас слушаю?» Краем глаза Артур увидел охранника, который торопливо спускался со второго этажа. А лестница не одна, на второй этаж можно было попасть и по другой, в обход секьюрити. Схему этого салона он знал наизусть, потому и не опасался попасть в ловушку. Если вдруг появятся менты, он уйдет через запасной вход. Во всяком случае, попытается это сделать. А если не сможет, Валентин пусть заказывает себе панихиду. Если он сдаст его ментам, то подтвердит свою гнилую сущность. И Артуру больше не придется искать доказательства его вины. Надо будет, из тюрьмы сбежит, но до этого урода доберется. Начальство нужно знать в лицо, — качнул головой Артур. Какое начальство! Девушка требовательно глянула на охранника. Она поторапливала парня, чтобы тот поскорее избавил ее от залетного психа. Но Артур в жертву не записывался. Он рванул к другой лестнице. «Стоять!» — заорал охранник. И начал что-то говорить в рацию. Но Артур знал, куда идти, и он успевал. Но там, в административном секторе, он мог нарваться на облом. Если Валентина не будет на месте. Он ведь не видел, как Валя заходил в салон. Дверь в приемную была приоткрыта. «Стоять!» — неслось вслед. Артур открыл дверь, влетел в приемную. Замок прежний, защелка провернулась легко. Снаружи замок без ключа не открыть. Из-за стола поднялась смазливая девушка с модной прической. Видно, разбогател Валя, если позволял себе секретаршу. «Что вам здесь надо?» — возмущенно спросила она. «Трепло». «Кто трепло?» — не поняла девушка. Охранник сначала дернул за ручку, а затем ударил в дверь. Но Артур этого как будто не замечал. «Трип-пло! Это тройное эспрессо!» «Даже не знаю, как мы будем с вами работать, милочка». «Мы? С вами?» С опаской поглядывая на Артура, девушка направилась к двери, чтобы впустить охрану. Он не стал ее останавливать, просто открыл дверь в свой кабинет. Валя говорил, что никто не посмеет его занять. «И здесь действительно ничего не изменилось». Во всяком случае, на первый взгляд. «В моем кабинете сегодня убирались?» Спросил он. «В вашем кабинете?» Секретарша замерла у самой двери. И вдруг резко повернулась к нему. «Вы Артур Владиславович?» В глазах удивление и вопрос. разве не похож?» «Ну да, вы же после...» Она осеклась. В дверь продолжали барабанить, и на шумы своего кабинета вышел Валентин. «Из места не столь отдаленных». Продолжил за нее Артур, внимательно глядя на Валентина. А тот не верил своим глазам. «Артур, брат!» Артур и пытался, но не смог уловить фальшь в его радостном вопле. И обниматься Валя полез без малейшей брезгливости в поведении. Секретарша едва не пустила слезу умиления, глядя на них. «Артур, поверить не могу!» Отпуская его, восторженно проговорил он. «А меня здесь не знают». Артур кивнул на дверь. Возможно, его и не должны были знать. Возможно, его уже списали со счетов, как потенциального покойника. «Как это не знают?» Валентин открыл дверь, и охранник, который ломился в приемную, едва не налетел на него. «Валентин Семенович, все в порядке?» Агрессивно глядя на Артура, спросил он. «Что вы себе позволяете?» Строго спросил Валентин. «Ну, смотрю, посторонний». «Кто у вас тут посторонний? Полноправный владелец компании «Автохолл»?» «Владелец?» Артур краем глаза увидел, как кивает секретарша, напряженно глядя на охранника. «Вы свободны!» — отрезал Валентин. «Да, конечно». Охранник исчез, и Артур выразительно посмотрел на секретаршу. «Обойдите всех и сообщите о моем счастливом возвращении». «Да, конечно». Девушка ушла, и Артур снова закрыл дверь в приемную. Теперь он был в относительной безопасности. В кабинете генерального директора имелся запасной выход, о котором знали немногие. «Коньячком угостишь?» — спросил Артур. «Ну, конечно!» Артур отрезал Валентина от охраны, но это его ничуть не насторожило. Вопрос возник лишь после того, как на замок закрылась и директорская дверь. «Зачем?» «Не хочу, чтобы нам мешали!» «Ну, конечно! Оксана нам не нужна!» — улыбнулся Валентин. Он открыл дверцы бара, достал оттуда бутылку мартеля. «В смысле, девочки потом или никак?» Артур внимательно наблюдал за Валентином, но глазами старался его не мозолить. «Ну, ты-то, конечно, можешь!» — засмеялся Валя. Он действительно рад был другу. Не было фальши в его поведении, не чувствовал Артур ничего такого. «А ты?» «Я человек женатый!» Валентин растопырил пальцы на правой руке, обращая внимание на обручальное кольцо. «Ну, я вроде бы тебя поздравлял. А на свадьбе не был. Душой был». «Надо бы отметить это событие!» Валентин вдруг запнулся и настороженно глянул на него. «Что такое?» Артур просто обязан был знать все, потому и задал этот вопрос. «Да нет, ничего». Мотнул головой Валя, отмахиваясь от дурных мыслей. «Мне до твоей жены дела нет», — сказал Артур, в упор глядя на него. «Ну, почему же...» Что было, то уже давно прошло. Ну да. Глянув в сторону, кивнул Валентин. Опять что-то не так. Да нет, все так. Ревновал его Валентин к Жене. Пытался это скрыть, но не мог. Ревновал, потому что Женя могла сознаться в своих грехах. Она же спала с Артуром после знакомства с Валей. И Артур с ней спал. Она тогда не предавала Валю, он предавал. Ещё одна причина для того, чтобы вывести Артура из игры. Первая причина — деньги, вторая — женщина. Или даже наоборот. Выпьем. Валентин попытался себя взбодрить. За что? Ну, за твоё возвращение. А почему так не уверенно? Почему не уверенно? Может, ты не хотел, чтобы я возвращался? Спросил Артур, чётко выговаривая каждое слово. Как-то не хотел. Удивлённо глянул на него Валентин. «Ну, может, из-за Жени. Что ты такое говоришь? Может, я тут лишний? И раньше бездельничал, и сейчас буду, да? бездельничий сколько влезет. Мы тут и без тебя справляемся». «Вот». «Что вот? Ты какой-то странный. Ты в чем-то меня подозреваешь?» Догадался Валя. «Ты думаешь, почему я такой чумной?» «Чумной? Ну да, чумной. Несешь какую-то дичь». «В бегах я». «А я-то думаю, чего ты так рано?» «По условно-досрочному могли освободить. Я так и подумал». «Меня и освободили. А потом у нас в номере граната взорвалась». Артур говорил и наблюдал за Валентином. «Должна же дрогнуть в нем предательская струнка». «Граната в номере?» «Это ты о чем?» Но Валя удивлен был искренне. Номер заминировали. «Я чудом остался жив, но за гранату мне предъявили». «А у меня УДО, меня могут обратно». «Ничего не понял. Кто заминировал номер? Зачем?» «Убить меня хотели. Сначала граната, а потом по всему Саранску с автоматом гонялись. Еле ушел. И еще труп на меня могут повесить», — сказал Артур. Вчера они с Яшей преодолели постыдное желание сбежать с места преступления. Из дома они ушли после того, как уничтожили следы своего пребывания. И ушли, как им самим казалось, незаметно, Выбрались из города, остановили машину и прямым курсом на Москву. «Какой труп?» «Киллера, который за мной охотился». «Какого еще киллера?» «Заказали меня, Валя». «Кто заказал?» Артур пожал плечами, выразительно глядя на своего, возможно, уже бывшего друга. «Ты думаешь на меня?» «Я не знаю, на кого думать». «Ты думаешь на меня?» Покачал головой Валентин. «Или ты думаешь на меня, или ты все это придумал?» «Меня пытались убить», — отчеканил Артур. «Ты думаешь на меня?» «Ну да, больше некому». Валентин смотрел на него с бледным видом. «Ты?» «Нет, нет, конечно! У меня и в мыслях нет!» «Сначала ты залез ко мне в карман». «Я залез к тебе в карман?» Ошалел от возмущения Валя. «Пустил мои деньги на развитие бизнеса». «На развитие нашего бизнеса, из твоего разрешения!» «Ты не тратишь деньги впустую, каждая копейка в дело!» «И что здесь плохого?» «А если в дело пустить еще и мою копейку?» «Без моего участия?» «Я все понял, можешь не продолжать!» Валентин выпил, не чокаясь, и сел, опустив голову. «Я даже не знаю, как тебя переубедить!» Обреченно пробормотал он. «Переубедить в чем?» «В том, что я тебя не заказывал!» Включилась громкая. «Валентин Семенович, тут к вам из милиции», — сказала секретарша. «Ты говорила, с кем я?» «Нет». «И не вздумай! Всем скажи, что не было никакого Артура Владиславовича, и скажи, что меня нет!» Валя сбросил вызов, растерянно посмотрел на Артура. «Я никому не звонил». Он подошел к шкафу, за которым находилась потайная дверь. Шкаф хотели автоматизировать, чтобы он сдвигался сам по себе, но решили не усложнять. Валя рукой отодвинул его в сторону. «Да менты по-любому будут меня искать», — наблюдая за ним, — сказал Артур. «Мы с таким треском от киллеров уходили». «Мы?» «С другом». «Кто он такой?» Валентин спрашивал с таким видом, как будто ничего не знал. «Но так ли это?» «Срок. Срок твой вместе мотали». «Да нет, мой срок был бы больше». Суркова на инвалидность перевели. Твой срок мотали. Мы думали, киллером Яша нужен, а оказалось, что охотились на меня. А почему на него могли охотиться? Открывая потайную дверь, спросил Валентин. У него тоже бизнес на паях, а партнер ненадежный. Так может, он его и заказал? Валентин держал дверь открытой, но Артура не торопил. Он хотел объясниться с ним, доказать свою невиновность. Мы киллера взяли. Он сказал, что ему нужен был я. «А кто заказал?» «Убили киллера. И нас могли». «Я тебя не заказывал, матерью клянусь!» Валентин приложил к груди обе ладони. Артур не знал, что сказать. Если Валя поклялся матерью, значит, он уверен был в том, что не имел никакого отношения к покушению на убийство. «Тогда кто?» «Не знаю. Меня оговорили, я не мог». «Я хочу тебе верить». «Но не можешь», — вздохнул Валентин. «Мне нужны деньги. Твой счет не заблокирован, лимит не ограничен. Но если наличность нужна прямо сейчас...» Валя вскрыл сейф, вынул из него несколько пачек со долларовыми купюрами. Лучше рубли. Доллары к оплате не принимались даже в салоне, а в обменниках нужно паспорт показывать. Все это понимал и Валя. «Неужели все так серьезно?» К долларам он присоединил еще шесть пачек с тысячными купюрами. «Ну, если к тебе пришли...» «Я постараюсь разобраться и докажу твою невиновность». «Нет, я потребую, чтобы милиция занялась розыском киллера». Валя повеселил, приняв такое решение. «Сделаешь одолжение». «Как тебя найти?» «Я сам на тебя выйду», — кивнул Артур. И снова секретарша подала голос. «Валентин Семенович, не требует Говорят, что спецназ подключат». Артур сгреб деньги в пакет и выразительно глянул на Валю. «Он сейчас уходит, и очень хорошо, если никто не встанет на его пути». Валя качнул головой. «Не предавал он Артура, и не надо его ни в чем подозревать». Скуластая женщина за стойкой глянула на Артура с насмешливым подозрением. «Ну да, Яша снял номер в гостинице под видом озабоченного клиента. Для встречи с любовницей». Без предъявления паспорта. Снял как бы на час, но на сутки. А любовницей оказался Артур. Отсюда и презрительная насмешка в его адрес. Но Артуру все равно. Пусть хоть живот себе надорвет. Лишь бы на 02 не позвонила. И участковому не капнула. Яша увидел его из окна. Артур не успел взяться за ручку, как дверь открылась. — Ну как? — настороженно спросил Яша и бросил взгляд за спину, как будто Артур мог привести хвоста. А он мог. Да пока нормально. Потайной ход выручил его. Он спокойно вышел на окраинную улицу поселка, к которому примыкал автосалон. Прошел километр-два с оглядкой назад, взял машину и все дела. Яша, он не звонил за неимением телефона. Симку, в общем-то, можно было купить и без паспорта, но все равно это риск, а им не хотелось лишний рассветиться И еще Яша не хотел, чтобы Артур ходил к Валентину, но ничего сделать не смог. Артур сумел настоять на своем. Уж очень он хотел глянуть в глаза своему компаньону. И Яша хотел поговорить со своим Брагиным, но не торопился. Он по-прежнему не доверял ему. Если Брагин и не заказывал его, то запросто мог сдать ментам. Яша ничуть не сомневался в этом. Но менты за мной пришли. Совсем невесело усмехнулся Артур. «За тобой?» «Не думаю, что это Валя вызвал. Просто ищут нас. Валя мог бы меня сдать». «Думаешь, пыль в глаза пускал?» «Алят его знает. Пожал плечами Артур. Он вел себя так, как будто не при делах». «Весь мир театр». «Да, но Валя далеко не самый гениальный актер. И я знаю, когда он врет, а когда нет. И он, походу, не врал. Не он меня заказал. А кто?» «Не знаю. Может, и он. Да, бабло вот». Артур швырнул на стол пакет с деньгами. «Надо бы тачку по доверенности взять». Его старая машина стояла в гараже, и у Яши было все для нормальной жизни. Квартира, тачка. Еще и дом был, но недостроенный. На Рижском шоссе. Но в прошлое лучше не лезть. Вдруг там засада. А бояться нужно было не только ментов, но и киллеров. Страх дается человеку на осторожность. «А права. кто лику сегодня съездим. Ночью». Яша подошел к окну, и Артур бухнулся на кровать. Полежать бы минут десять, дух перевести. «А до ночи что?» «Не знаю. Но здесь нам оставаться нельзя». «Да я и сам чувствую», — кивнул Яша. Пора было менять позицию, но так лень было подниматься. Вздремнуть бы часок. «Причесаться бы надо и приодеться». «Значит, посмотрел в глаза своему другу?» «Посмотрел». «Не он это?» «Ну, я могу сказать, что уверен в этом». «Брагин это?» но чую. Может, они нарочно скормили Врангелю чешню? Или он сам соврал?» «Не знаю». «Я знаю, Брагин это. Жену с дочкой забрал, теперь вот бизнес». «Жену с дочкой?» а Артур удивленно распахнул глаза. О жене Яше говорил, а о детях Артур не спрашивал. И о жене Яше говорил пространно. Была когда-то, характерами не сошлись, все такое. «Не хотел тебе говорить, слишком больно». Надрывно вздохнул Яша. «А надо было сказать». «Да, надо было. Все не решался. За Лену он и убьет, и похоронит». «Любовь?» «Я ее любил не так, как он. А я любил, а я нет». «Чего?» — встрепенулся Яша. — Что чего? — Не любил я твою жену, — усмехнулся Артур. — А если серьезно, это я про Женю. — Она меня любила, а я... — Нет, мне она, конечно, нравилась. — Это ты о ком? — Да так навеяло вдруг. — Давай спать. У нас еще целых три минуты на добрый крепкий сон. И у Артура проблемы с партнером по бизнесу, и у Яши. А тут еще и женский вопрос добавился. От Яши женщина ушла к другу, и от Артура. Есть, конечно, нюансы, но в целом все один к одному. И в какой ситуации зарыта собака? Кто мочит их с Яшей? Может, и в самом деле Брагин? Дряхлая девятка едва не развалилась на резком повороте. Артуру показалось, что дверь уходит из-под локтя, а он еще не был пристегнут. Он даже вцепился в руль, чтобы не вывалиться из машины. Но нет, девятка не развалилась и уверенно вошла в поворот. Не было у них с Яшей паспортов, а кто решится продать машину по доверенности непонятно кому? Один решился, но продал такое Гуана. Приехали. Артур остановил машину далеко от места встречи. Полкилометра пройдут пешком. Погода сухая, ночь теплая, и мертвые с косами не стоят. Толик ждал их в конце улицы, которая упиралась в Измайловский лес. Дорога заканчивалась, но не совсем. Она сужалась в тропинку, которая ныряла в сухую канаву, выскакивала оттуда и через пролом в сварном заборе уходила в самую гущу леса. «Принес?» — спросил Артур. Документы они заказали три дня назад. Все это время они отсыпались в маленьком дачном домике, который принадлежал одному знакомому Яше. Сам знакомый об этом не знал, но если бы вдруг, возмущаться бы не стал. Ещё машину по случаю умудрились купить. В принципе, время они провели неплохо, но хотелось бы получше. Была у них мысль отправиться в Крым, там и оторваться на полную катушку. В ожидании лучших времён. «Артур, ты зла на меня не держи!» — вздохнул Толик. «Что такое?» Артур оглянулся и увидел, как отживают кусты вдоль дорог. «Брат, у меня просто не было выбора!» Мёртвых с косами не было, а живых спецназовцев более чем артура ничего не оставалось, как идти напролом по тропинке в лес. Одного бойца он смог сбить с ног, но другой толкнул его в спину, и Артур оказался в канаве. Оттуда его вытащили уже в наручниках. Надели браслеты и на Яшу.